История 28. Замороженным. Бабушка! кричит Фридер и дёргает за бабушкину юбку. Бабушка, мне так жарко, сделай что-нибудь. Да отстань ты от меня, шпингалет, ворчит бабушка. Думаешь, мне не жарко? Бабушка лежит в саду в шезлонге, прикрыв голову носовым платком от солнца. Оно во всю полить с неба, жаркий при жаркий летний день. Фридер весь в поту, еще чуть-чуть и он растает. Бабушка, но это он и чувствует, как пот капает ему на нас. Бабушка, купи мне мороженого, мороженое помогает от жары. Я с места не сдвинусь, говорит бабушка, вытирая лоб. Слишком жарко. И точка. Бабушка закрывает глаза, взхрапывает и засыпает. Фридер стоит рядом, потеет и сердится. Как можно спать в такую жару? Бабушка может, а он нет. Ему сейчас хочется мороженого, холодного, сладкого. Если мне не дадут мороженого, из меня вытечет весь пот, и я умру. Это точно, ворчит Фридер, но ворчит совсем тихо. Нельзя тревожить спящую бабушку. Но ведь спящая бабушка не купит ему никакого мороженого. Фридер тяжело вздыхает. Ему ужасно хочется мороженого в огромном вафельном рожке. чтоб его было много при много и чтоб оно было малиново-красное или зелёное как киви или жёлтое как ваниль или всё вместе во рту у Фридера текут слюнки а с алба течёт пот Фридер издаёт протяжный стон и вдруг ему приходит в голову идея он сам купит себе мороженое да-да Он уже большой и давно умеет сам ходить за покупками. Денег у него, правда, нет. Свинья-копилка стоит дома в детской. Ну ничего. Мороженщик, конечно, продаст ему мороженое в долг. Фридер попросит одну только маленькую порцию и принесёт немножко бабушке. Это будет сюрприз. Вот она удивится. Фридер радуется и на цыпочках крадётся к садовой калитке. Мороженщик стоит там, в начале улицы. Фридер знает, он его видел, только где в точности Фридер не помнит. Но ну, ничего, он наверняка найдёт мороженщика. Фридер выскальзывает из сада, и вот он уже на улице. Очень даже просто. Улица выглядит опустевшей, ни машин, ни людей, только дома. А мороженщика нет. Фридер смотрит направо, Фридер смотрит налево. Э-э, э-э, пойду налево, решает Фридер и шагает направо. Идёт вниз по длинной тихой улице, ни машин, ни людей, ни мороженщика. Но это ничего, в городе много улиц, и где-нибудь стоит мороженщик, наверняка. Фридер заворачивает за угол. Вот сейчас он увидит мороженщика, но его нет. Только улица длинная и тихая. и жара. Фридрих Рабра идёт дальше, прибавляя шагу. Мороженчик должен же быть где-то тут, вот вот за этим углом, но за углом опять только дома и улица длинная и тихая. Фридрих останавливается, отдувается и глядит вокруг. Пот щекочет живот. Пот капает в уши. И никого нет, у кого можно было бы вежливо спросить: "Будьте добры, как пройти к мороженщику, пожалуйста?" Ладно, спрошу у бабушки, решает Фридер. Пойду обратно. И он поворачивает назад и идёт по улице вверх. И вдруг видит перекрёсток и четыре улицы, которые отходят от него налево, направо, вверх и вниз. Фридер вертит головой, делая её почти полный круг. Куда же ему теперь идти? Где сад и где бабушка? Налево, говорит Фридер и шагает направо. Он бежит всё быстрее и быстрее, рубашка приклеилась к животу, язык во рту горит, ноги устали, а сад и бабушка в саду никак не хотят появляться. Не та улица? Фридер запыхался и поворачивает назад и бежит бегом, но улица всё равно не та. Очень даже не та, все улицы не те, а это особенно. Фридер снова разворачивается и снова бежит вперёд, бежит, вытирая пот, смотрит вокруг и видит всё то же, что видит уже давно. Длинные, тихие, не те улицы. Широкие улицы и узкие улицы, но нигде нет ни сада, ни бабушки. И тут Фридер понимает то, о чём давно уже догадывался. Он заблудился и больше никогда не найдёт дорогу назад. Сада нет, бабушки нет. Теперь он так и будет всю жизнь бегать и искать, бегать и искать по нетем улицам, по жарким, тихим улицам. Он потерялся и больше уже никогда не вернётся домой. Бабушка! кричит Фридер. кричит изо всех сил и зигзагом перебегает дорогу Бабушка! Бабушка! всхлипывает он. Я хочу к бабушке! По щекам текут слёзы и пот. Ослепший от слёз и пота, Фридер спотыкается, летит головой вперёд и утыкается во что-то мягкое, и что-то холодное и мокрое капает ему на голову. Фридер крепко обхватывает это мягкое и тихо жалобно стонет. Я хочу Бабушке. Очень хочется на это надеяться, говорит этот кто-то мягкий. Негодник ты, беглец несчастный. Мокрая холодная капля падает Фридеру на нос. Фридер широко раскрывает глаза, очень широко и смотрит на багрово-красное бабушкина лицо. Бабушка, вот же она, она здесь. Очень даже здесь. Бабушка тут же напускается на него. Сума ты сошёл, что ли? Просто так взял и убежал? А я тут ношусь, по жаре вся с ног сбилась, больше никогда так не делай. Так можно тепловой удар получить и инфаркт к тому же. Я просто хотел купить мороженого, бабушка, шепчет Фридер и крепко держится за бабушку, очень крепко. Да уж, куплено, говорит бабушка и показывает ему два вафельных рожка. Из одного вяло выползает розовый ручеёк и капает Фридеру на лицо. Мне же пришлось тебя везде искать, говорит бабушка укоризненно и вытирает Фридеру щёки. Они все в мороженом, в слезах и в поту. Ох, бабушка, глубоко вздыхает Фридрих, крепко держась за бабушкину руку. Ох, бабушка, я так сильно испугался. "А уж обо мне говорить нечего", говорит бабушка. "Теперь мне срочно нужно новое мороженое, и за него заплатишь ты, из своей копилки. Это будет тебе штраф". Фридрих всхлипывает и шмыгает носом. Фридрих сияет и кивает. Бабушка и Фридер рука об руку шагают к мороженщику. Он стоит там же, где всегда, слева от сада, за углом. И бабушка покупает мороженое. Две большие порции, просит она, чтобы заесть весь этот ужас. Малиновое, ванильное, шоколадное и киви по два раза. Расплатится свинья-копилка. А пока что я внесу за неё. Фридер улыбается, кивает и принимается за дело. Он почти не потеет, разве только совсем чуть-чуть. Немножко из-за пережитого страха и немножко от жары. Он крепко держится за бабушкину руку и лижет мороженое с левой стороны. Ой, нет, с правой. Или всё-таки с левой? Да какая разница? Мороженичек ведь наконец нашёлся. И у Фридера в руках мороженое. А главное, Бабушка с ним